Глава двадцать седьмая. А сейчас ты мне расскажешь, откуда у тебя моё оружие? Угрожающе начал я. Для пущего эффекта обычно наклоняются вперед, чтобы надавить на собеседника. Но даже выпрямившись, я не рисковал оставить открытым корпус, чтобы получить в него первый же удар. Бородач же замер на месте. Мои слова его немного напугали. Это было видно невооружённым глазом, но напугали недостаточно для того, чтобы тот решил сдаться сразу же. Игрушка, что висела у него за поясом, стоила того, чтобы за неё немного пободаться. "А ты сперва докажи, что это твоё оружие", заявил он. Спором мгновенно зашёл в тупик. Задавать те же вопросы я не планировал, а потому просто выбросил вперёд кулак. Не вкладывая в удар достаточно сил, мне нужно было запугать бородача, а не убить его с первого же удара. Ах ты ж, отшатнулся тот. Увернуться ему не удалось. Пробить в рёбра лучшее решение, когда хочешь сразу же лишить противника подвижности. Удар по грудной клетке легко амортизируется рёбрами, но страдает сердце. Сразу аритмия, Дыхание перехватывает. Человек продолжает соображать, видеть, чувствовать, но на несколько секунд он лишён возможности парировать удары. И потому три слова единственное, что успел сделать бородач. Денис! воскликнула Алёна с ужасом, который в её голосе было невозможно скрыть. Ты чего? Это действительно мой пистолет? Я на пол секунды отвернулся от противника. Я знал, что тому не хватит ни дыхалки, ни сил. Оценить параметры противника мне удалось моментально. Он рослый, но тучный, на вид медлительный, сильный, но не раскаченный. Идеальный привратник или дворецкий. Массивный и грозный, но только лишь на вид. Поэтому ему трудно будет прийти в себя и через пол минуты, не то что через пару секунд. И я угадал, он действительно схватился за грудь, не закашлялся, не упал на спину, не посинел. Чему я честно был очень рад. Случайная смерть еще одного пережившего катастрофу была бы сейчас совсем ни к чему. Но он же свой, только для тебя. Я покачал головой и покосился на бородача. Тот опёрся на стену и не собирался нападать. К пистолету, к счастью, он тоже не потянулся. Как я и думал, он оказался слишком медлительным. А вот это ты зря сделал, выдохнул он, когда сердце его наконец-то успокоилось, а сам он смог нормально дышать. Зря? ухмыльнулся я. И сделал шаг ближе, чтобы в случае необходимости быстро перехватить руку с пистолетом. Не думаю. А я думаю. Из-за его спиной послышался топот ног. "Ребятки!" заорал привратник. "У нас тут гость. Алёнка, отойди!" попросил бородач девушку. "Отойди подальше, а то зацепит. Может уж лучше на кулаках, чтобы не застрелить случайно кого-нибудь." предложил я, завидев троих противников за спиной привратника. Коридор для такой компании тесноват. Он не идеально широкий, чтобы те смогли беспрепятственно обойти меня, но при определённом стечении обстоятельств они наверняка сделают это. Ведь если они будут действовать с одной стороны, то скорее всего, напрутся на свои же кулаки, не иначе. Кто он такой? спросил один из строицы у Бородатова: "Алён, ты его знаешь?" "Да хрен его знает". Вон Алёнка привела, а тот драться сразу. "Так может ты сперва скажешь, зачем ты это сделал?" предложил мне второй. "Зараза, как они умудряются делать свою внешность практически одинаковой?" Я переводил взгляд с одного на другого: скуластые, с выступающими подбородками, тонкими линиями бровей и губ. Даже рост у них был почти что одинаковый. Может быть, пара сантиметров отличий друг от друга, но не более того. Что у вас за Кремлёвский полк? спросил я в ответ. А про кулаки лучше у своего и спрашивайте. Заодно спросите, почему он решил, что чужие вещи смотрятся у него за поясом лучше, чем у хозяев. Чужие вещи У нас нет чужих вещей, и мы не воры, ответил третий. Стойте-ка, прищурился второй. А не был ли ты часом в убежище на подземной стоянке? Не ты ли тот новенький? Я ли, выдал я. Попрошу вернуть мне моё оружие и пропустить внутрь по-хорошему. Ну, ребят, вы чего? задачался бородач. Ещё пропустить его прикажете? Ну, Ещё громче спросил он, когда не услышал ответа. Вы что, серьёзно не знаете, что таких надо выкидывать прочь? А ты пока не выступай, не то ещё разок получишь. Я оценил молчание Троицы как тихое согласие с моей позицией. Лучше без угроз, предупредил меня первый. Мы знаем, кто ты, но думали, что я мёртв? Так что здесь происходит? В коридоре становилось слишком тесно. Алёна, Женя и я, бородач, троица охраны, а теперь ещё один, который решил сперва поболтать. Восстанавливается справедливость, извивительно ответил я. А вы здесь все за этой дверью смотрите или просто друг другу на выручку приходите? Кто этот острек? спросил подошедший в полицейской капитанской форме Учитывая, что кругом были одни лишь военные и полувоенное формирование, это ребячество мне было совершенно непонятно. Хоть полковника полиции на себя надень, ничего не изменится. Новенький из убежища на подземной парковке, пояснили ребята и строицы. Новенький, задумчиво протянул полицейский. Новенький, а здесь ему чего надо? Чего ты хочешь? Назад свое оружие. Твоего здесь ничего нет и он на меня напал. Чуть ли не жалобно выдал бородач и потер грудь. Даже так, воскликнул полицейский и посмотрел на троицу. Так и чего вы ждете? Задержать? Полицейский осмотрел толпу, собравшуюся в коридоре. Вероятно, он сперва хотел предложить застрелить меня, но слишком много своих здесь собралось. Он долго смотрел на Алёну, но та не изменилась в лице и не отошла в сторону. Затем тот, с видом школьника, которого попросили сложить 2жды 2, два, посчитал своих подопечных и решил, что четверо на одного нормально. Задержать, не стрелять, но разрешаю покалечить, если будет оказывать сопротивление. Да что ж вы за люди такие, выдал я. Сразу же метнулся к бородачу, тот лишь успел глаза широко раскрыть. Схватил его за голову и приложил об стену. Сейчас главное контролировать силу. Мне не хотелось вскрывать его черепушку, как яйцо на сковородку, а вот вырубить его в самый раз. На мой первый ход позволил троице меня же и окружить. Вот уж кто действительно был здесь профессионалом. В отличие от полицейского и охранника. Ещё и атаковать решили вместе. Один отвлекал, а двое других били почти одновременно. Первый же удар был направлен мне в лицо, но от него я успел удачно увернуться и вместе с этим блокировать второй, нацеленный под рёбра. В ответ выставил локоть, заставив наткнувшегося на него парня отскочить в сторону. А вот перехваченную руку второго вывернул до хруста, возможно, вывихнул, но не более того. Сразу же на меня набросился и третий, который теперь не мог отвлекать. Ему оставалось лишь атаковать меня изо всех сил. Но поскольку он атаковал в одиночестве, досталось ему прилично. Я увернулся, врезал ему по голени, заставив упасть рядом. А потом попросту наступил тому на спину, потому что на ноги вставал первый атакующий. Выставленный блок ему не помог. Одним мощным ударом я пробил защиту и попал тому по скуле. Шейные позвонки остались в норме. Характерный хруст не прозвучал, так что по итогу было два сотрясения, один вывих и одна подставка для ног. Полицейский чин потянулся за оружием, но я его опередил, сунув ствол пистолета буквально в ноздрю. Я тебе могу отстрелить либо твой нос, либо лишить мозгов, хотя ты ими и так не пользуешься. Выбирай. Денис, словно только что ожив, крикнула Алёна. Есть ещё третий вариант, который устроит и меня, и тебя, продолжал я. Интересно? Полицейский закивал, а я говорил достаточно громко, чтобы мои слова слышала ещё и Алёна. Не хватало мне напугать её. Пристрелит сама, пожалуй. Ты проводишь меня внутрь. Твои люди меня не трогают. Ты же здесь главный. Нет, едва шевеля губами, проговорил полицейский. Не я? Вот и прекрасно. Отведи меня к главному, чтобы мы закончили этот фарс. И гарантирую, больше никто не пострадает. Договорились? Да, подумав некоторое время, ответил полицейский. Отлично. Я оттолкнул его прочь и продолжая целиться, забрал у бородача свой пистолет. Лёгкий, удобный, идеальный в отличие от грача, что я сейчас держал. Веди.